Глава пятая. Дверь приоткрылась, через щель втиснулось длинное тело. Гибкая самка леопарда вошла, обтершись об косяк, как огромная кошка, и из-под лоби уставилась на нас серыми глазами. Как я поняла, что она самка, мальчики не убили ее на месте. Вслед за ней вошли двое, тоже оборотни, но какого вида не определить, пока не обернутся, только по повадкам, по косвенным признакам. Даже сами оборотни чуют друг друга не всегда. Двое мужчин сразу обозначили, за кого они, когда расселись по бокам от Сергея. Леопардица в золотистом ошейнике улеглась посреди комнаты. Этих троих я не знала. Судя по реакции, парням они тоже не знакомы. Ненавижу такие моменты. Не знаешь, чего ждать. Если ты украшение вечера, может, и неплохо. Сиди, улыбайся и холодей от страха. Надейся, что с тебя не снимут шкуру, когда начнется свара. «Что вам надо?» – спросил Руслан. Голос упал на октаву, в нем чувствовалась гроза, густая и опасная, какой она бывает лишь в горах ночью. Самка фыркнула, приподнялась на задних лапах и вытянула шею с любопытством, рассматривая парней. Открытая пасть ощерилась, обнажая клыки, но, судя по широко открытым глазам, угрозы это не было. Что же тогда? Оборотни не любят светить своей второй формой, хотя оборотни давно негласно царствуют в ночи, а в обмен не отсвечивают днем. На ней балашейник, прикидывается ручным зверем. «Мои клиенты всегда получают то, что хотят», — плавно проговорил Сергей, подавая новые договора. «Сейчас вы перекинуться не сможете. Не спорьте, парни. Сколько весит ваша подруга?» — усмехнулся Кир. Во рту уже просматривались кончики увеличенных клыков. От сильных эмоций такое случается. Оборот неплохо себя контролирует. Обычно это страх, возбуждение или азарт. Начинают непроизвольно перекидываться. Не полностью, но уже и не скроешь, кто ты. Так что среди них сдержанность ценилась как черта. Кирилл ею не обладал. Но когда ты здоровенный самец, за 100 даже в человеческой форме, а в звериной под 200, На мнение окружающих наплевать. Самка снова ощерилась и зашипела, словно почуяла, что ее собираются сожрать. Кирилл рассмеялся и откинулся на спинку дивана, обнимая меня одной рукой. Легкая полуулыбка тронула губы. Он уткнулся мне в шею. Я чувствовала, как от горячего дыхания раздуваются его ноздри. Мне перестало нравиться происходящее. «Кирилл, не злись!» – зашептала я, поглаживая лицо, хотя про себя бесилась. «Какого черта они меня сюда затащили?» «Попроси своего брата остановиться», — сказал Сергей. Один из мужчин встал. Самка прижалась к полу, оттопырив лопатки и из-под лобья рассматривая Кира. Он очень ей не нравился. Попросту говоря, она боялась. На вид, я бы сказала, в ней 50-60 килограммов. Некрупная и легкая. Ей с двумя самцами не тягаться. Так зачем она здесь, в звериной форме? «Скажите Оливии выйти». Я была только «за». Мне очень хотелось сбежать. Парни переглянулись над моей головой. Если меня притащили ради представления перед Сергеем, больше я не нужна. Но парни сомневались. Кир приоткрыл рот, взглядом спрашивая у брата разрешения. «Оливия, можешь идти?» Он наклонился ко мне и поцеловал за ухом. С другой стороны, то же самое проделал Руслан. Рука задержалась на щеке. «Жди в зале, дорогая», — велел он. «Мы поговорим». От сильного взгляда я покрылась мурашками с головы до ног. Было время, он меня пугал. Было время, я о нем мечтала. Теперь Руслан снова пугал. Меня выпустили, и я пошла к двери, вежливо кивнув на прощание. Обошла огромную кошку на полу, которая вновь зашипела, когда я оказалась рядом, и выскочила за дверь. Сбежала. Я шумно отдышалась и закрыла глаза. Вокруг грохотала музыка. Меня окутали запахи табака и потных молодых тел, отплясывающих с самого заката. Из комнаты не доносилось ни звука, они могут там убить друг друга, и никто не заметит. Когда я открыла глаза, в двух шагах от меня стоял охранник. Основная его обязанность – никого не пускать к двери, ну и посматривать, что происходит вокруг. «Где моя сестра?» Я вспомнила, что ее могут не знать. Темноволосая девушка в платье вышла отсюда минут двадцать назад. Он кивнул в сторону арки прохода в соседний зал. Отсюда была видно часть внутренней стены. Она попеременно становилась то темно-синий, то малиновый от беснующейся света музыки. Ясненько. Вип-зал для особых козлов. То есть я хотела сказать для особых господ. По обе стороны арки стояла охрана. Туда только мажором можно. Возникло искушение подождать, чем там дело закончится у мальчиков. Но я его заглушила. Беру сестру и убираемся. Парни сами разберутся. Я направилась к арке. Охранник меня не узнал. Закрыл собой проход и сделал жест рукой в сторону, мол, прошу пойти вон. Ну да, на мне надето черт знает что и не грамма косметики. Он к такой Оливии не привык. Или забыл за год. Там моя сестра, страшно злясь, сказала я. Глупо срываться на том, кто ни в чем не виноват, но очень хотелось. «Моя сестра!» проорала я, вспомнив, что он не оборотень и попросту меня не слышит. «Пропустите!» Он замотал головой и настойчиво встряхнул рукой, требуя, чтобы я не беспокоила влиятельных гостей. Я подпрыгнула под его руку. Зря, конечно. Нужно было объясниться. Охранник ломанулся следом с такой прытью, будто я особо опасная преступница с зажигательной бомбой. Меня схватили со спины и развернули к себе. Он намеревался вышвырнуть меня из зала. «Оливия!» – прорала я в лицо, хватая охранника за рабочую куртку. «Их пленница! Ты меня не узнал?» Охранник побледнел и отшатнулся. «Туда тебе и дорога!» Я поправила джинсовку, оглядывая зал. Почти пустой здесь человек двадцать от силы. Шикарные сцены для выступлений девушек легкого поведения. И, к сожалению, моя сестра на сегодня стала гвоздем программы.